Глава 21. Банковские менеджеры или инспектора дорожного движения. Не знаю, кого мы ненавидим больше. Я хочу сказать, если у вас появится шанс поиздеваться над кем-то в вечерней передаче, то кого вы выберете? Менеджера банка, который отказал вам в кредите, или дорожного инспектора, который выписал вам штраф, когда вы заскочили на минутку в Маркс энд Спенсер? «Мне было достаточно просто поговорить с парнем, занимающимся финансами Теда Барлоу, чтобы понять, что он заслуживает худшего, на что способен Джереми Бидл, ведущий телепрограммы, знаменитый своими издевательствами над приглашенными на передачу зрителями. Для начала этот человек вообще не желал говорить со мной, не хотел даже назначить время встречи. Сведения о клиенте конфиденциальны», — высокомерно заявил он. Сквозь сжатые зубы я процедила, что знаю больше, чем он сам, о проблемах его клиента, поскольку меня нанял вышеупомянутый клиент. Я не стала упоминать, что стандарты обслуживания и сохранения конфиденциальности Мортенсен и Бренниган были на порядок выше, чем у него. Мы не продаем список наших клиентов финансовым пирамидам. Мы не занимаемся, как в старых элитных клубах, изгнанием людей, чьи лица нам не по вкусу. И, как ни странно, «Мы работаем в такие часы, которые больше устраивают наших клиентов, чем нас самих». Но мистер Леонард прудхоу был непоколебим. Наконец я сдалась. Существовал только один способ повидаться с этим господином. Я позвонила Теду и попросила его устроить встречу. «Вы уже все узнали?» — спросил он. «Вам известно, что произошло?» «Почти все», — ответила я. Но как бы там ни было, не вздумайте даже намекнуть о наших делах никому, запомните никому. Я объяснила, что ему нужно договориться о встрече с Прутхоу, и тогда мы во всем разберемся до конца. Если вы придете в офис заранее, я вас введу в курс дела. Вы не могли бы рассказать сейчас. Я весь как на иголках, — взмолился Тед. Мне нужны еще кое-какие детали, Тед. Но если вы сможете организовать встречу с Прутхоу сегодня, то я вам все выложу. Договорились? Мне было приятно услышать облегчение в его голосе. «Не могу вам выразить, как я рад, мисс Бренниган. Вы не представляете, каково это, думать, что можешь потерять все, ради чего трудился столько лет. Вы себе не представляете», — бормотал он. Я, возможно, не представляла, зато точно знала, кто представлял. Когда мне, наконец, удалось прервать поток его благодарности, я прошла во внешний офис. Пальцы Шейли летали по клавишам, Она печатала предложение Билла нашим клиентам с Нормандских островов. «Я насчет проблемы Теда», — сказала я. «Я исчезну на пару часов, чтобы закончить с этим делом. Он должен мне перезвонить и сказать, когда мы сможем увидеться с его банковским менеджером. Позвони мне на мобильный». Шелли одарила меня одним из своих взглядов. Таких, какие она, наверное, приберегает для своих детей, когда подозревает, что они пытаются улизнуть на улицу, не сделав домашнее задание. «Ты серьезно?» переспросила она. Слово скаута, поклялась я. Разве я могла бы солгать тебе о чем-то столь дорогом твоему сердцу? Ты знакома с произведениями Реддера Киплинга? Она посмотрела на меня так, словно я уходила на обед и слишком долго не возвращалась. Это тот, который писал о времени белого человека? Подозрительно спросила Шелли. Он самый? Знал, как указать желтым и коричневым ребятам их место. Однако он не совсем зря изводил кислород. Он написал также гимн частным детективам. «Есть у меня шестерка слуг, проворных, удалых, и все, что вижу я вокруг, все знаю я от них. Они по знаку моему являются в нужде. Зовут их «Как и почему», «Кто, что», «Когда и где». Что касается дела Теда, то мне известно «Что», «Почему», «Когда», «Где» и «Кто». Мне известно почти все как, а после того, как я нанесу визит одному из своих информаторов, то узнаю все остальное». Я мило улыбнулась, натянула пальто и направилась к двери. «Пока, Шелли». «Ты меня беспокоишь, Бренниган. донеслось мне вслед, когда я бежала по ступенькам. День не прошел впустую. Рэйчел Либерман сидела на месте клерка, когда я вошла в помещение ДКЛ недвижимости. На мисс Либерман был костюм, который на вид стоил примерно столько же, сколько взнос за покупку любой предлагаемой ею недвижимости. Я притворилась, будто изучая выставленные на продажу дома, пока она договаривалась с потенциальным покупателем об осмотре пары из них. Через пять минут благодарный клиент удалился с целой охапкой бумаг, оставив меня наедине с Рэйчел. — Потеряли своего молодого человека? — спросила я. Его мать сказала, что он простудился. Но я думаю, это больше связано со вчерашней победой. «Юнайтед», — объяснила она. «В наши дни совершенно невозможно найти хорошего сотрудника», — посочувствовала я. «И не говорите. Что я могу для вас сделать? Все еще охотитесь за своими загадочными мошенниками?» Я уже решила, что кто бы ни снабжал Джека Маккаферти и с информацией, это была не Рэйчел Либерман. Мое решение основывалось не только на женской интуиции. «Будь она замешана, — подумала я, — то нашла бы способ вежливо указать мне на дверь. Поэтому я улыбнулась и произнесла. Я уже почти в конце пути, и надеялась, что вы поможете мне развязать кое-какие узелки. Валяйте, вы меня заинтриговали. Мой сын был поражен, когда я рассказала ему, что помогаю частному детективу в расследовании, так что я просто обязана вам содействовать». Матери нелегко удивить десятилетнего мальчишку, знаете ли. «Скажите, все подробности с данных в аренду домов хранятся в вашем компьютере?» «Все в нем, продажа и аренда», — заверила Рэйчел. «А как офис в Уоррингтоне получает ваши данные? И наоборот?» «Я не хочу вас обидеть, но насколько хорошо вы разбираетесь в компьютерах?» Я ухмыльнулась. «Если вы оставите меня наедине с вашим на полчаса, я, вероятно, выясню все сама». «Конечно, я несколько преувеличивала, но откуда еще это было знать? А вот если бы со мной был Билл, он точно открыл бы программу раньше, чем я сварила бы кофе». «Я сэкономлю вам время. Дважды в день, в час и в пять я вхожу в компьютер у Орингтона через модем». Программное обеспечение распознает все новые файлы или те, которые были модифицированы с момента последнего доступа. Потом файлы из моего компьютера поступают в Уоррентонске и наоборот. Система также предупреждает меня в том случае, если какой-нибудь файл был модифицирован обоими офисами. «Довольно остроумное программирование», — заметила я. «Нашу программу разработал брат моего мужа и по поневоле сделал все, чтобы она работала как надо». «Иначе я бы превратила его жизнь в ад», — сказала Рэйчел. «Это я могла себе представить. Еще в юридическом колледже я узнала правила, никогда не раздражая еврейских принцесс». «А вот теперь неприятный вопрос», — сказала я. «Догадываюсь. У кого есть доступ к компьютерам?» Я кивнула. «Это действительно необходимо?» Я опять кивнула. «Полагаю, вам будет недостаточно, если я скажу, что к ним имеет доступ только работники офиса». Я начала чувствовать себя так, будто я слежу за подпрыгивающим мечом. «Вам нужны имена», — продолжал Рэйчел. «А еще лучше фотографии». Она скинула брови, потом фыркнула. «Вы никогда не подумывали о работе в агентстве недвижимости?» «С вашим нахальством вы могли бы стоить посреди прогнившей развалюхи с гнилыми сырыми стенами убедить клиентов, что эта недвижимость обладает уникальным потенциалом, который под силу раскрыть только им». «Спасибо, но я предпочитаю ловить мошенников, а не уподобляться им». «Вы знаете, цели обычно добиваются резью, а не оскорблениями», — парировала Рэйчел. «Ладно, если вам не очень трудно, присмотрите за офисом, пока я попытаюсь удовлетворить ваши требования». Я даже уселась за стол, когда Рэйчел скрылась в своем кабинете. Конечно, она могла оттуда позвонить и предупредить своих подельников, но мне в такое не верилось. К счастью, за эти несколько минут клиенты не появлялись. Очевидно, утро четверга не самое горячее время для агентов по недвижимости. Рэйчел вернулась с конвертом с фотографиями. Вот, в прошлом году на Рождество мы устраивали ужин для сотрудников. Единственный новый человек, который появился с тех пор, это Джейсон но его вы уже видели. Рэйчел протянула мне стопку снимков. Они отмечали Рождество в греческой таверне, и снимки были очевидно разложены в обратном порядке, потому что, на первых, были запечатлены необузданные скачки, которые греки, как шотландцы, называют танцами. Пока я никого не узнала и продолжала просматривать фотографии. И вот на седьмом снимке в конце стола я ее увидела. Мелкие правильные черты лица, расширяющегося к красным глазам, острый подбородок. Совсем как на рисунке Дианы Шипли, Только вот волосы у женщины на фото были, очевидно, натуральные. Темно-пепельные, подстриженные перышками, под мальчика. Я указала на женщину. «Кто это?» Рэйчел пристально посмотрел на меня. «А что? Почему вы спрашиваете?» «Я не думаю, что вы хотите узнать ответ». Мягко отозвалась я. «Так кто она?» «Ее зовут Лис Лоренс. Она работает два дня в неделю в нашем Уоррингтонском офисе. Уже почти три года. Я думаю, вы ошибаетесь, мисс бренниган Она милая женщина и очень хорошо работает». Упорствовала Рэйчел. Я вздохнула. «Иногда из-за своей работы я чувствую себя злой волшебницей, которая объясняет детям, что Санта-Клауса не существует». Причем сегодня мне предстояло обрушить разочарование еще на одного человека, и это было самое печальное. Костюму Теда пришлось претерпеть еще один выход в свет. Когда я вернулась в офис, он сидел на краешке стола Шелли и выглядел столь же жизнерадостно, как гончая, чья добыча только что уплыла по реке. «Вы же знаете эти гаражи», — услышала я его слова. «Они не в курсе, когда фургоны опять будут на ходу». «Опять проблемы?» — поинтересовалась я. «Угадали. Два из трех моих фургонов в ремонте. Значит, я не могу быстро устанавливать оранжереи. Это катастрофа!» — скорбно отозвался Тед. «И вы уверены, что это просто совпадение?» — возмутилась Шелли. «Похоже, что кто-то нарочно подстраивает вам неприятности». На лице Теда отразилось огорчение и смущение одновременно. «Шелли, я так не думаю. Просто не повезло». Первый фургон вообще был припаркован, когда случилась авария. Кто-то, видно, врезался в него у паба, пока Джек был внутри. «Джек? Маккаферти? А зачем ему понадобился ваш фургон? Джек ведь не имеет отношения к установке оранжерей?» Спросила я. «Пожалуй, слишком резко». Шелли и Тед посмотрели на меня с удивлением. «Ну, иногда он берет у меня машину. У них с Шурином маленькая дискотека». И если на вечер два заказа, то Джек берет мой фургон на ночь, чтобы перевезти оборудование из одного зала в другой», — объяснил Тед. Последний кусочек головоломки встал на место. И тут я вспомнила, какие фургоны использует фирма Теда. В желудке возникло ощущение, словно я слишком быстро съела слишком много мороженого. «А когда у Джека произошла авария?» — спросила я. Тед наморщил лоб и поднял глаза к потолку. «Дайте подумать. По-моему, в понедельник». «Да, в понедельник. Точно. Во вторник мы носились как сумасшедшие, пытаясь все уладить, поэтому Пит не успел вовремя затормозить у перекрестка. Теперь два наших пургона вышли из строя, и их починят самые ранние, только к следующей неделе». Краем глаза я увидела, как Шелли незаметно похлопала от по руке. «Ну что ж...» По крайней мере, это не белый транзит Теда пытался столкнуть меня с Бартон-Бридж. «Мне бы хотелось сообщить вам хорошие новости, Тед, но я боюсь, что все пока несколько запутано», — сказала я. «В банк нам ехать только через полчаса, поэтому если вы пройдете со мной в офис, я объясню вам подробности до встречи с Прут-Холл». Я думала, мне не удастся доставить Теда в банк. Когда я поведала ему о предательстве Джека, он побледнел и ринулся к двери. К счастью, вид изумленного лица Шелли побудил его притормозить, и я успела схватить его за руку и посадить в кресло. Шелли влила в беднягу немного бренди, и он вновь обрел дар речи. «Я убью этого ублюдка!» — прорычал он сквозь стиснутые зубы. «Я клянусь вам! Я убью его!» «Не говорите глупостей!» — быстро сказала Шелли. «Кейт посадит его в тюрьму, и это будет намного лучше!» — добавила она. Отведя меня в сторону, пока Тед безмолвно таращился на дно пустого стакана, она прошептала, «О каком ублюдке идет речь?» Я вкратце пересказала ей последнюю часть истории, и этого было довольно, чтобы она опустилась на корточки возле Теда и принялась бормотать такие слова утешения, которые мне было неловко слушать. Ну и, конечно, именно в этот момент на пороге появилась главный инспектор Делла Прентис. Я немедленно увлекла ее к двери и сказала, «Тед, увидимся через пару минут внизу. Я позвонила Делли, как только Шелли назвала мне время встречи с Прудхолл. Я решила, что сэкономлю время, если обрисую ситуацию и ей, и банку одновременно. Несомненно, служащие банка будут не в восторге, но, откровенно говоря, я считала, что им придется это проглотить. Мне предстояло еще найти достаточно доказательств, чтобы прижать Брайана Ломакса, и у меня не было времени на исполнение ритуальных танцев перед банковским менеджером Теда. Леонард Прудхо выглядел именно так, как я предполагала. Ухоженный, надменный и сверх того весь серый. Начиная с серебряных волос и кончая блестящими серыми мокасинами, он представлял собой настоящую симфонию в духе Джона Мейджера. Единственным ярким пятном его внешности был пурпурный прыщ на шее. Не знаю, как у него хватило наглости там вскочить. В полном соответствии с моими ожиданиями Хоу отнесся к нам как к нашкодившим детям, которых вызвали к директору, чтобы научить приличным манерам. Итак, мисс Бренниган, насколько я понимаю, вы считаете, будто у вас есть информация, касающаяся проблемы мистера Барло. Но что мне совсем непонятно, так это почему вам понадобилось присутствие главного инспектора Прентис, как бы приятно мне ни было с ней познакомиться. Я уверен, что ее нисколько не интересуют наши маленькие затруднения. Я резко вклинилась в этот поток высокомерной чуши. Насколько мне известно, было совершено преступление, и, боюсь, это гораздо важнее ваших уязвленных чувств. «Хорошо ли вы разбираетесь в том, что такое мошенничество, мистер Прутхолл? Не перестанете ли вы понимать меня через пару минут? Если вы не в курсе расследования дела о мошенничестве, то я предлагаю позвать кого-нибудь, кто в курсе». «У меня очень много дела и нет времени повторять все дважды, поэтому-то здесь и находится детектив Прентис», — быстро проговорила я. Прудхо был бы менее шокирован, если бы я прыгнула на стол и исполнила непристойный танец». «Юная леди», — забормотал он, — «да будет вам известно, что я являюсь экспертом по самым разнообразным финансовым нарушениям». «Вот и отлично. Тогда выньте из ушей затычки и записывайте», — отрезала я. «Почему-то напыщенность всегда будет во мне злость. Наверное, сказывается ирландская четверть в моей крови». Прутхо выглядел оскорбленным, зато, как я заметил краем глаза, Тед несколько приободрился, а Деллу прентис похоже, одолел приступ кашля. «Нет никакой необходимости говорить в таком тоне», — ледяным тоном произнес Прутхо. «Послушайте, мистер Прутхо, — вмешался Тед, — ваши люди пытались уничтожить мой бизнес». «Кейс старается разобраться в этом, поэтому, с моей точки зрения, она вольна говорить в таком тоне, в каком ей заблагорассудится». Неожиданное превращение смиренного Теда в пламенного оратора надолго заткнуло рот Прудхоу, дав мне возможность приступить к делу. На поверхности все, что произошло с Тедом, кажется чередой неприятных совпадений, пиком которых стало прекращение кредита вашим банкам. На самом деле Тед стал жертвой очень хитроумного мошенничества, И если бы махинаторы не пожадничали и не решили откусить второй кусок пирога, то ни у кого и никогда не возникло бы подозрений, потому что вся схема полностью вписывалась в обычное неуполнение обязательств по закладным. Я видела, что Протхоу, помимо своей воли, заинтересовался. Возможно, кроме высокомерной напыщенности, у него имелись и мозги. Я кратко обрисовала причины, заставившие Теда обратиться к нам. Делла Прентис торопливо писала что-то в своем блокнозе когда я дошла до пропавших оранжерей прудху подался вперед вот как работает эта схема продолжала я полностью овладев вниманием аудитории нужен мошенник-менеджер и еще сотрудник офиса агентства по недвижимости который специализируется на аренде собственности средней руки в данном случае они использовали компанию под названием dkl недвижимость Причем эта компания, как и ТЭТ, не имеет отношения к преступной деятельности. Сотрудница компании, назовем ее Лис, подбирает сдаваемые в наем дома с владельцами, имеющими достаточно распространенные фамилии и предпочтительно работающими или служащими в армии за границей. Идеальнее всего пара, которая выплачивает суду несколько лет и, следовательно, вложила в дом солидный капитал. Затем Лис сообщает компьютеру, что нашла человека, который хочет взять дом в аренду и чьи данные проверяются. Фамилия пары, берущей дом в аренду, совпадает с фамилией владельцев, и если в офисе кто-нибудь, кроме Лис, заметит это, то просто воскликнет «Ах ты, боже мой, разве не удивительно? Как тесен мир?» Ну и так далее. Конечно, поскольку Лис имеет доступ ко всем документам владельцев, у мошенников есть копии подписей и возможная информация о банковских счетах, в счетах по закладу недвижимости, сервисных контрактах и обо всем остальном. Пока понятно? Замечательно, произнес Прутхол. Прошу вас, продолжайте, мисс Бренниган. Менеджер, имеющий доступ через вашу финансовую компанию к проверяющим кредитоспособность агентствам, узнает, какую еще информацию о владельцах можно получить. Затем Лис открывает фальшивый банковский счет на имя арендатора по этому адресу и прекращает переадресовку почты настоящим владельцам. В доме она проводит минимальное количество времени и вносит арендную плату. Недолго. Они проворачивают три операции одновременно, поэтому она не живет ни в одном из домов достаточно долго, чтобы соседи узнали ее поближе. Все они полагают, что она работает далеко от дома, ну или по ночам, или в конце концов проводит время со своим дружком. Кроме того, она также меняет внешность с помощью париков, очков и макияжа. А далее... Джек Маккаферти, главный менеджер Теда, сообщает, что получил от нее звонок с просьбой установить оранжерею. На следующий день он уже является с заказом, профинансированным путем перезаклада в данном банке. А если это тот случай, когда Тед отправляется к клиенту вместе со своим менеджером, Джек и Лис просто притворяются, будто никогда раньше не встречались, и Джек обрабатывает ее, как любого другого клиента. В конце концов, перезаклад имущества вполне законный способ проведения этой операции и не вызывает тревоги ни у Теда, ни у кого другого, поскольку в наши дни те, кто не может продать дом сразу, отчаянно пытаются высвободить хоть какой-то капитал. Я проследила все это по спискам земельного отдела, но уверена, что вы можете проверить подробности перезакладов по своим собственным документам. Полагаю, мошенники постоянно использовали ваших сотрудников, так как получали еще и проценты от финансовой компании банка», — добавила я. «Но разве и не должно было возникнуть проблемы с первоначальным закладом?» — задала вопрос Делла. Как только он будет оплачен, то либо поднимет тревогу строительное общество, потому что взносы от настоящих владельцев по-прежнему будут поступать, либо настоящие владельцы заметят, что взносы по закладной больше не снимаются их банковского счета. Об этом я не подумала. Но потом я вспомнила случай с Алексис и Крис, происшедший, когда они продали свои дома и стали жить вместе. Алексис ничего не смыслила в финансовых вопросах и продолжал платить по своей закладной целых шесть месяцев. Я покачал головой. «Строительному обществу потребовались бы годы, чтобы обнаружить это. Потом бы они послали письмо, но оно провалилось бы в черную дыру, потому что переадресовку отменили. Это могло тянуться целую вечность, прежде чем кто-то всерьез встревожился бы и предпринял какие-то действия». Делла кивнула. «Спасибо. Прошу прощения, продолжайте. Очень интересно». «Хорошо. Итак, когда банк проверяет заявку на перезаклад... Из-за совпадения фамилий и инициалов вся полученная информация относится к настоящим владельцам, поэтому проблем не возникает, и деньги выплачиваются. Только подумайте о суммах. Представьте себе недвижимость, купленную 10 лет назад за 25 тысяч фунтов, которая теперь стоит 90 тысяч. По закладной не выплачено всего около 17 тысяч. Мошенники оформляют перезаклад на все 90 тысяч, выплачивают полностью первую закладную, чтобы избежать подозрений, а затем смываются. Таким образом, наши друзья Джек и Лис прикарманивают примерно 70 тысяч фунтов. Полагаю, они проделали подобную махинацию по крайней мере дюжину раз, а поймать их не удалось только потому, что они пожадничали и решили разбирать установленные оранжереи и продавать их в другой такой же дом по бросовой цене в пару тысяч. Я повернулась к Теду. Именно этим занимался Джек с вашим фургоном, когда вы считали, что он перевозит оборудование для дискотеки. Я лишилась возможности насладиться их реакцией. Теперь я вспомнила, почему так долго была против мобильных телефонов. Они всегда отвлекают вас от самого интересного.